33. Утром проснулась от того, что меня аккуратно гладили по голове. Открыла глаза, глянула в любопытные глазки милы. Дядька Мут сказал, что тебя Нет зовут. Ты красивая, рыженькая такая и мордочка потешная. Только большая шишка на голове. Дядька Мут сказал, что ты ранена была, когда они тебя нашли. И теперь тебе много спать надо. А я помогла хворост набрать. А волки здоровенные такие. Они двух оленей задрали. Готовят уже. Ты вставай, тебе есть надо, а то не поправишься. А дядь Камут мне листики показал, которые тебе есть надо, чтобы быстрее поправиться. Я качнула головой. Дети, они и есть дети. лизнула ее лицо, над же умылась и руки отмыла, и на ногах уже что-то намотано, видимо, чтобы не повредило. Девочка хихикнула, потом положила мне на голову руки и закрыла глаза и тихо-тихо зашептала: "Я хочу, чтобы у тебя ничего не болело, я хочу, чтобы у тебя ничего не болело". Она повторила еще несколько раз и открыла глазки. Так мама делала, когда я ушибалась. И потом у меня всё быстро проходило. Она поднялась и убежала. Я прислушалась к себе. Правда, стало легче. Оделась, пристроилась к остальным. «Надо как-то своих, как своих выручать», — говорил Мут. Мут. Я обхватила виски руками. У них камни подчинения вздохнула. Был бы тут Настуриус, что-нибудь придумал бы. А так вы их не выручите и сами опять в ошейниках окажетесь. В проеме появился лес. На дороге маг, охотник и двое наемников. Оборотни повскакивали. Не надо оборачиваться, приказал мут. Так возьмем. И захватив с собой шестерых оборотней, скрылся в кустах, примыкающих к развалинам. Минут через пятнадцать ожидания послышался шум шагов. Так идти могут только люди, но оборотни двигаются бесшумно. И я напряглась, но на пороге появился улыбающийся Мут. Нет, боги слышат тебя. Я ахнула, когда сквозь кусты пробрался Насториус. Кинулась к нему обниматься. Следом появился хан. Хан! Была готова кинуться с кулаками на охотника. Оборотни недоумение посмотрели на нас. Хан без труда перехватил мои руки и завел их назад. «Успокойся, бешеная! Я не предавал вас!» Отпустил. Кто же знал, что эти хромовники наберутся наглости напасть. Потом внимательно посмотрел на меня. «С тобой все в порядке?» Хозяин постоялого двора сказал, что тебя без сознания увезли. Все нормально. Махнула рукой. Просто их было слишком много. А это кто? Насториус присел на корточки, заметив девчушку, выглядывающую из-за спины одного из волков. Да вот обживаемся. Ребенка завели. Пробубнила я, чем вызвала взрыв кохота. да малышка к тому времени как рена выручим ты хозяйством успеешь обзавестись я обернулась и с визгом бросилась к ziпая лома мужчины засмеялись когда я повисла у них на шеях нет лома вдруг посерьезнел как же так случилось спину было некому прикрыть вот и пропустила удар я вздохнула виновато улыбнулась вы сейчас куда Повернулась на Астуриусу. «За Реном? С остальными?» «Да. Узнали, наконец, где святилище у Тора. Храмовники должны завтра на полную луну их в жертву принести. Поэтому торопиться надо». Перевел взгляд на окружающих. «Но помощь нам не помешает. Вот только лошадей маловато». «Мы обернемся!» — воскликнула я. «Наталья!» Вы хотите тащить с собой это дитё? А сами вы? Голова уже не болит? Но я опустила голову. Там Рен. Да, там Рен и другие. Но сейчас нас много. У них нет защиты. Не волнуйтесь. Я позабочусь об этом. У нас несколько часов на дорогу. Хватит времени, чтобы всё обдумать и обсудить. Настуриус вздохнул и привлёк меня к себе. «Надо бы заняться вашей шишкой. Не нравится она мне. Но сейчас некогда. Езжайте!» Я отстранилась от мага. «Возвращайтесь быстрее!» Подтянула к себе подошедшую милу. «Мы будем ждать вас!» Девочка во все глаза смотрела, как из развалин выбираются волки, лисы и один огромный барс. Мут подошёл к девчушке, И хитро прищурился, лизнул ее щеку. Девочка засмеялась и терлась. С нами было решено оставить двух волков, оба они были ранены, еще полностью не восстановились. Мы провожали исчезающих, один за другим в тещебники, оборотней и людей. Вернулись в развалины храма. Теперь оставалось самое трудное — ждать. Волки отправились на охоту. Мело-умело поддерживала огонь, а я прилегла. Снова хотелось спать. Да и во сне время пройдет быстрее.